Сергей Демин. «Им по пути». Авторский вариант книги Александр Варга «Попутчица». Пролог. Трасса Дон М4, Краснодарский край, неподалеку от города Новошахтинск. 17.57. Нагретая до состояния раскаленной сковородки шоссе в полуденном мареве размеренно скользила вперед, извиваясь светло-серой лентой, и Андрей почему-то подумал о змее колоссальных размеров, которая лениво ползет по своим змеиным делам. Управляемая им старенькая, заскорузлая от толстого слоя пыли газель, стуча разбитой подвеской, неспешно катила по этой бесконечной, плавящейся от пекла змее. В кабине царила духота, и даже открытые окна не приносили облегчения, поскольку потоки воздуха, пригоняемые ветром, были распарены жаркими, словно кто-то в бане махал перед его лицом полотенцем. Похоже, градусов 40, если не больше. Андрей увидел ее сразу за поворотом, как только автомобиль миновал соответствующий знак дорожного движения. Впоследствии на протяжении нескольких часов он не раз задавал себе вопрос, а стоило ли останавливаться. Не пожалеет ли он о своем решении подобрать девчонку? И каждый раз вопрос провисал в вакууме, оставаясь без убедительного ответа. Она сидела на рюкзаке, уткнувшись в толстую потрепанную тетрадь. Как только газель Андрея показалась из-за поворота, девушка встрепенулась, тут же подняв правую руку с вытянутым большим пальцем, общеизвестный знак, не требующий какого-либо дополнительного пояснения. Нога Андрея, словно опережая сколько-нибудь вразумительные команды мозга, утопила педаль тормоза. Стертые Даниэль за покрышки зашипели, и дряхлый автомобиль замер в нескольких метрах от автостопщицы. Андрей терпеливо ждал, поглядывая в зеркало заднего вида, как девушка, не меняя выражения лица, размеренным движением подхватила грязный рюкзак с привязанным к нему ковриком пенкой и неторопливо зашагала к «Газели». «Она босиком». С удивлением отметил Андрей, глядя, с какой небрежностью девушка ступает по раскаленным камушкам и щебню, которыми была обильно усыпана обочина. «Хиппи, что ли?» Наклонившись, он открыл дверь со стороны пассажира. Незнакомка молча рассматривала его, и на какое-то мгновение Андрей почувствовал растущую внутри робость. Причем необъяснимую робость. Словно они поменялись ролями, и это именно он вынужден стоять на душной трассе и уговаривать водителей подвести его. «Привет». Сказал он неуверенно улыбнувшись. Привет, подбросите? Андрей замешкался. Э -э, смотри куда. Автостопщица улыбнулась краем рта, и он внезапно подумал, что она вполне симпатичная. Вообще-то мне в томань нужно, пояснила незнакомка, переступая босыми ногами. Андрей обратил внимание, что ногти на правой ноге были покрыты черным лаком, на левой белым. Правда, лак давно требовал обновления, а мизинец на правой ноге был заклеен грязным пластырем. Щиколотки девушки украшали браслеты из бисера и деревянных бусин. «Я еду в Тимошевск у друга юбилей», — сказал он. «Оттуда до Тамани примерно 200 километров. Если устраивает, садись». Хиппи ловко проскользнула в кабину. «Рюкзак можешь поставить вниз», — произнес Андрей. Глядя на пыльные ступни юный путешественницы, он не удержался. «Не боитесь ноги сбить? Все же тут не травка». Девушка пожала плечами. «Привыкла?» Если совсем горячо или по рельсам идти, в рюкзаке сандалеты. По рельсам? Мысленно проговорил про себя Андрей и присвистнул. Девушка закрыл за собой дверь. Я Лу. Чего? Не понял мужчина. Зовут меня так, объяснила она, понимаете? Андрей нажал педаль акселератора и газель, хрипя изношенным двигателем, потихоньку тронулась с места. Никогда не слышал такого имени, признался Андрей. Лу засмеялась, мотнув головой. Рыжие дреды тяжело шевельнулись в такт движению, напоминая затейливые водоросли, колыхаемые течением. «Вообще-то, по паспорту я Маша», — сказала она и заговорщически подмигнула. «Но все знают меня как Лу». «Лу так Лу. А тебя как зовут?» — полюбопытствовала девушка, незаметно перейдя на «ты». Андрей представился, и после этого Лу, казалось, сразу же утратила к нему интерес. Она положила на колени разбухшую тетрадь, которую несколько минут назад изучала на обочине. Тетрадь была засалена и с загнутыми углами страницы множеством разноцветных закладок, к потрепанной обложке была пришпильна шариковая ручка. Не возражаешь, я минут 10 в тишине посижу, кое-какие мысли записать надо. Андрей молча кивнул. Пока Лу что-то старательно выводило морще лоб, он вел машину одновременно искосо разглядывая случайную попутчицу. Стройное тело, правильные черты лица, никакого намека на косметику. В брови блестело крошечное колечко, в ушах – прозрачные тоннели. Шея увешана цепочками и веревочками, с которых свисали зубы и когти разнообразных зверей. Одежда путешественницы состояла из рваных, вытертых до белизны джинсов и гавайской рубашки, которая была настолько мятой и неряшливой, словно ее только что, тщательно пожевав, выплюнул гиппопотам. Взгляд Андрей переместился на руки Лу. Загорелые в царапинах, ногти обрызенные. Запястье из пещерины белесыми шрамами и Андрей нахмурился, отведя взгляд: Что это? Зачем? Реальная попытка суицида? Или юношеская дурь, нехватка внимания со стороны себе подобных? Как бы то ни было, эта неприглядная деталь во внешности девушки вызвала у него неосознанную тревогу. Через несколько минут Лов вздохнула и одними губами беззвучно произнесла какую-то короткую фразу, но Андрей все равно догадался, что именно она имела в виду. Вот и все. Видимо,. Писанина закончена? Он бросил из-под лоби взгляд на исписанную страницу тетради. Обнаружен мертвым, поиски продолжаются. Андрей кашлянул, чувствуя, как где-то глубоко внутри у него что-то кольнуло. Еще раз взглянул на Лу, столкнувшись с ней взглядом. Ее громадные янтарные глаза с золотистым медным отливом обволакивали сладкой патокой. И эти необычные глаза разглядывали обильно потеющего Андрея, 32-летнего водителя дряхлой газели со странным чувством насмешливого превосходства. «Нет», — сам себя поправил Андрей, — «это не превосходство, она изучает меня, как жучка, приколотого булавкой». С его губ сорвался нервозный смешок. Подглядывать нехорошо, не переставая улыбаться, заметил Лу. «Да это», — смутился он, — «я так». Водитель выругался про себя покраснев, ведет себя как сопливый школьник, и это при том, что сидящий рядом с ним пигалится от силы лет 20, ну максимум 23. Ты голодная? У меня есть чай и бутерброды, предложил Андрей, желая сменить тему. В его торопливом голосе проскальзывала застенчивость, словно наробел перед своей случайной попутчицей. Почему бы нет, буду очень благодарна, ответила Лок. Притормозив, Андрей повернулся назад и, кряхтя, выудил откуда-то пакет, из которого извлек бесформенный комок фольги и термос. Лоу с жадностью накинулась на нехидрую снеть водителя. «Что в тамане делать будешь?» — спросил он, следя за уносящейся вперед дорогой. «Там завтра слет байкеров», — жуя бутерброд с сыром, сообщила девушка. «Музыка, движуха, костры, шашлык. Короче, то, что надо». Проглотив еще один бутерброд, она запила его остывшим чаем и с наслаждением откинулась на сиденье. А главное, море. «И откуда ты едешь?» Снова задал вопрос Андрей. «Из Питера. А вообще родом из Томска». Андрей присвистнул. «Вот тебе занесло». «Угу», — зевнула Лу. Познакомилась с двумя байкерами, а у них не мотоцикл а ржавые консервные банки. Ломались по очереди через каждый километр. А я ждать не хочу. Да и не умею я ждать». Андрей, понимающий, кивнул. Кажется, он видел этих бедолаг на трассе, отчаянно матерящихся, с ног до головы перемазанные маслом, они ковырялись со своими железными конями. Ну а вообще, чем по жизни занимаешься? Да всем, равнодушно ответила Лу. Я фрилансер, могу шкатулки вырезать, шитьем увлекаюсь, рисую, пишу, в общем, живу в кайф. Пишу. Обнаружен мертвым. Обрывок фразы, случайно замеченный им в тетради автостопщицы, всплыл в памяти Андрея, как пузырек воздуха. Сейчас в Тамань, потом на Алтай, — продолжала Лу, — а в сентябре хочу в Индию двинуть. Давно мечтал на слонах покататься. Интересно, о чем она пишет, — неожиданно подумалось Андрею. Он непроизвольно скосил взгляд на тетрадь, которую все еще сжимала в своих загорелых руках девушка, и это не прошло от нее незамеченным. Что, интересно? Андрей что-то невнятно промычал, с раздражением ощутив, как к его лицу вновь прилила окраска. Ну, в общем... Пока он мялся, Лу внезапно наклонилась над рюкзаком и спустя мгновение вновь откинулась назад, держа в руках небольшую измятую сигарету. «Будешь?» – осведомилась она, вынимая из кармана своей измочальной гаванской рубахи зажигалку. Андрей машинально отметил, что зажигалка была простенькая, ее за 30 рублей в любом киоске купишь. А вот сигарета… Такие сигареты в ларьках не купишь, во всяком случае в обычных ларьках. «Соглашайся, пока предлагаю», – усмехнулась Лу, прикуривая ноздри Андрея моментально уловили сладковатый запах травки. «Твою мать, так она наркоманка!» Пронеслась у него догадка, и спина мгновенно покрылась потом. «Может, лучше высадить ее нахрен? От греха подальше!» Девушка словно прочитала тревожные мысли водителя и сделала в воздухе успокаивающий жест рукой. «Не парься, это всего лишь сладкая сигаретка. Если нас гайцы остановят, я ее выкину в окно. И вообще, вали все на меня. Я плохая девочка, чего уж теперь!» Произнеся последнюю фразу, янтарные глаза девушки вспыхнули мягко-золотистым светом. Андрей провел тыльной стороной ладони по лбу, смахивая капли пота. Внутренний голос твердил ему, чтобы он прекратил валять дурака и высадил эту босоногую бродяжку на обочину, но какая-то неизведанная сила словно заклинила все его мышцы, вернув в мертвое оцепенение. Он молча вел машину, с каменным лицом вдыхая аромат травки, которым постепенно заполнялась кабина. «Сколько нам ехать, ковбой?» Он глубоко вздохнул, производя в уме нехитрые расчеты. «От Новошахтинска, где я тебя подобрал, до Тимошевска примерно 300 километров. Это, — он задумался, — часов пять езды. Может, больше, все от дороги зависит». «Пять часов», — повторила Луна, морщив носик. «Значит, ночью будем». Андрей кивнул. Внутренний голос, уговаривающий высадить странную попутчицу, затих. Более того, он уже хотел сказать Лу, что ей не обязательно высаживаться ночью, и что она вполне может переночевать в его машине, но вовремя прикусил язык. Обнаружен мертвым, снова подумал он и украдкой бросил взгляд на покрытые шрамами руки девушки. Заметив это, она затянулась самокруткой. Несчастная любовь! Мне тогда было четырнадцать. Мне нет до этого дела, пробормотал мужчина, стараясь сосредоточиться на дороге. Затем неожиданно выпалил: Ты пишешь рассказ? Лу снова затянулась, неспешно выпуская облачко дыма. «Уже?» «Что уже?» «Уже написала?» «Не понял Андрей. Ну да, ты же слышал, как я сказала, вот и все». Андрей вспотел еще больше. Эта девушка казалась ему все более и более необычной, когда она успела заметить, что он следил за ней. «Я думал, от руки уже никто не пишет книги», признался он. «У всех же сейчас компьютеры». «Это верно. На компе я лишь печатаю текст, а сам сюжет идею излагаю на бумаге. Сечешь, ковбой?» Расскажи, о чем твоя книга? Хрипловато попросил Андрей. Голос его прозвучал как-то необычно, будто принадлежал чужому человеку, и он еще больше разозлился на себя. Несколько секунд Лоб безмолвно глядел на мелькающий за окном пейзаж, затем спросил, не глядя на Андрея: "Тебя когда-нибудь кусали клещи?" Мужчина опешил, задаваясь вопросом, не ослышался ли он. "Ну, чего забоксовал? Клещи, такие паучки, крохотульки", пояснила девушка. В детстве, может быть, неуверенно проговорил Андрей, а что? Эх, да то. Представь, такая массюсенькая букашка, способна свалить с ног быка. Быка? Туповато переспросил Андрей. Лу окинула водителя с нисходительным взглядом. Эти существа – переносчики опаснейших заболеваний. Самые серьезные из них – энцефалит и барелиоз. Однако существуют еще и другие – корноцитарный анаплазмоз, моноцитарный архилиоз, рикетсиоз и другие – «Она что, решила мне пересказать всю энциклопедию об этих кровососах?» – недоуменно подумал Андрей. «Это уникальные создания. У них нет глаз и ушей, зато они имеют сенсорный аппарат, который называется органом галера», – продолжала девушка. «Они? Они очень сильные. Есть разновидность панцирных клещей, которые способны волочить груз, превосходящий собственный вес самого в тысячу раз». Андрей с изумлением уставился на Лу. «Что нанесет? Какой нафиг галер-шмалер?» «Ты знаешь, что клещи не могут ползать горизонтально?» Снова заговорила Лу. «Да-да, за всю свою жизнь клещ проползает не более 10 метров. На своих доноров они не прыгают с деревьев, а выскакивают из травы. Клещи различают порядка 50 запахов, в том числе аммиак, масляную кислоту, которая содержится в поте, а также диоксид углерода». Диоксид находится в воздухе, выдыхаемым донором. Еще интересная деталь – пьет кровь только самка. Самец только едва присасывается в ожидании самки для спаривания. Она повернулась к Андрею. Он растерянно улыбнулся, однако на лице Лу не было и тени улыбки, лицо было серьезнее некуда. Словно им обоим грозила опасность. И, кстати, у эксодовых клещей есть такое явление, как вампиризм когда голодный клещ может напасть на своего сытого собрата, питаясь его кровью. Это Андрей был настолько поражен, что не мог найти подходящих слов. «Ты пишешь научную книгу?» про клещей. Лу затянулась в последний раз и выбросила окурок в окно. Вроде того. Ты готов слушать? Дорога длинная. Нет, хотел крикнуть Андрей, но вместо этого лишь молча кивнул.